Заключение. В четырех главах этой книги мы рассмотрели историческую судьбу мифа и мифологического в древнееврейском культурном мире. Мы видели, что на первоначальных этапах развития древние евреи, по-видимому, разделяли со своими соседями архаические представления мифологического характера, связанные с многобожием, ритуально-магическим мышлением. И циклическими представлениями об отношениях космоса и социума Остается загадкой, как именно и почему эти представления были отвергнуты и преодолены. Но, как мы видели, этот переворот, растянувшийся в действительности на века, имел место и привел к выделению древних евреев в особую культурную формацию, радикально отличавшуюся от предыдущей. Однако миф, понятый в широком смысле, продолжил свое существование и на новом этапе. Многообразные архаичные божества стали аспектами, атрибутами или спутниками единого бога, а на место взаимоотношений между ними встали представления о символическом браке, договоре между ним и одним из земных народов Израилем, то есть в первую очередь населением иудейского царства. Согласно библейским рассказам, Израильтяне раз за разом то сохраняли верность Богу, то изменяли ему с другими божествами, в действительности по утверждению библейских авторов, не существовавшими. За это Бог наказывал израильтян различными историческими притеснениями, венцом которых стали депортации ассирийцами и затем вавилонянами. В сложных условиях войн и изгнаний, часто заранее предсказанных пророками, Древние евреи уверовали в единство божества и с нетерпением ожидали финала истории, эсхатологического или протоэсхатологического дня Господня. Представление о целенаправленности истории и главное ее завершимости, мифологические элементы, хотя и пропущенные через новый тип сознания. Точно так же, хотя архаические мифологические повествования в большинстве своем были упразднены На их место пришли библейские рассказы. Они также повествовали о далеком и часто вымышленном, максимально конкретном прошлом, обладавшем символическим значением для читательского сегодня и обусловливали древнеизраильскую коллективную идентичность, как делали это мифы в архаический период. В свою очередь, библейские рассказы также становились основой ритуала и в какой-то степени, так или иначе, воспроизводились заново в календарно-ритуальной структуре года, наподобие циклического времени мифологических культур. Отдельные библейские рассказы могут даже восходить к реальным архаическим мифам, однако вписывают свой сюжет в историческое время и направленные не только на отождествление читателя с ними, но и на его удивление и озадачивание перед лицом нравственного бога, требующего милости и справедливости а не ритуальной жертвы. Наконец, продолжили свое существование и отдельные мифологические образы. Так мотив двух верховных божеств, отцовского и сыновнего, сохранился в двойственности аспектов библейского бога, что впоследствии повлияло на формирование как христианской, так и позднейшей еврейской мифологии. Женская фигура, некогда бывшая богиней Ашеры, Возродилось в образе народа Израиль как супруги божества, а впоследствии и в образах мудрости, присутствия и других атрибутов Бога. И наконец, птонейческое чудовище Левиафан лишь ненадолго было низведено в разряд обычных творений. В одной из самых загадочных библейских книг, книге Иова, мы вновь встречаем его как мрачный символ иррациональности бытия, хоть и подвластного Богу но все же бесконечно выходящего за пределы возможностей человеческого познания в дальнейшем за хронологическими рамками данной книги всем этим образом предстоит еще долгое развитие которому следует посвятить отдельную работу более того будет с веками расти и мифологическая функция библейских рассказов это однако предмет для отдельного разговора к которому я надеюсь вернуться в следующей книге Тем не менее, отмечая всю преемственность и зависимость библейского мира от предшествующей ему архаики, нельзя не отметить и обратного, новизны, этому миру присущей. В этом отношении, отдавая дань непрестанному влиянию мифологического, не менее важно, особенно учитывая тесную связь мифологического с нашим собственным бессознательным, выделить те параметры, по которым библейское мышление порывает с мифом критикует его, пытается превзойти. В этом смысле можно говорить о трех главных открытиях древнееврейского монотеизма: историзме, религиозной нравственности и проблематичности. Завершённостью мифологической схемы древнееврейский историзм противопоставил разомкнутость временной прямой, на которой человек находится. Бог обретается, утверждали пророки, не в слепом повторении прошлого, ават творст вен и пастубки совершаемым здесь и сейчас именно сейчас библейский бог обращается к человеку и требует от него действий направленных на благо в конечном счете на установление справедливого общества даже храмовый ритуал сколь бы он ни был важен для реальных древних евреев оказывается в глазах пророческих авторов скомпрометирован своей повторяемостью Ритуализму, был противопоставлен нравственный выбор. Отразилось это и на том, какую форму приняли в еврейской Библии архаические рассказы и их аналоги. Теперь они требовали не подражания, не вечного возвращения, а критического подхода, отстраненного обдумывания, сомнения. Мифологическая целостность, завершенность поэтому чужды библейскому рассказу. Напротив, раз за разом Мы сталкиваемся в них с неоднозначностью, открытостью, необходимостью читательского собственного решения. В связи с этим мы завершили последнюю главу книгой Иова, уникальным древним произведением, где авторская правда как бы полностью скрыта, а читатель вынужден оставаться озадаченным, задетым, не получившим ответа на волновавший его вопрос о мировой справедливости. Все это показывает нам, чем миф в чистом виде может быть с библейской точки зрения ложен и даже опасен. В этом смысле я думаю, что перед каждым из нас стоит задача раз за разом преодолевать в себе миф, стремиться быть не носителем или подражателем мифа, а мифотворцем, который осознанно настроит свою жизнь по-новому в свете собственной этической ответственности перед другими. Мифу противостоит история в ее ужасности. Именно ужас истории, по выражению Мирчи Илиады, гонит человека из ущербной исторической действительности в некую вневременную, абсолютную структуру, скрытую в мифологическом прав времени или эсхатологическом поств-времени. Поэтому главный урок, который мы можем вынести из этой книги, это память о том, что никакой миф, никакой нарратив не может оправдать человеческой крови. Там, где становится вопрос о жизни и смерти, миф должен быть упразднен. Миф тянет нас к успокоению, к самооправданию, к принятию естества, которое, конечно, нет никакого права оправдать или принять. Любая попытка придать смысл чужим страданиям будет безнравственной и даже кощунственной по отношению к ним. В этом смысле перед нами есть задача отстраниться от мифа и обернуться лицом к истории во всей ее невыносимости, признать ее невыносимость и свою долю в коллективной ответственности за нее. Но и наоборот, перед лицом этой невыносимости и этой вины, перед лицом бесчисленных чужих страданий, того, что и составляет ужас истории, миф возможно, способен дать нам небольшую передышку которое только и позволяет пережить настоящее в здравом рассудке. Важно однако не забывать, что любой наш миф это только миф. И доминует нас всех сегодня ужас истории, настолько, насколько это позволительно человеку.